39.3. Историки переводчики старого текста понимают эту проблему и фальсифицировали перевод, рассчитывая, что читатели лицевого свода не заметят. Посмотрим, как историки перевели этот текст. Нас интересует в первую очередь фрагмент с бобрами и нутриями. И что же мы видим? Вместо цитированного в высшей оригинала было же пир 7 дней во внутреннем дворе дома царского. В брами внутрииме шёлком украшен, а нож шнурами, верёвками шёлковыми и украшениями на головах дворца серебряных и столпы мраморные. Ложи золотые и серебряные вдоль стен из драгого камня и у входа. Переведено так: Был же пир 7 дней во внутреннем дворе дома царского, который был украшен белыми и черволёнными тканями, висящими между А мраморы мраморами стоял пами на шёлковых шнурах и серебряных кольцах. Золотые и серебряные ложи были вдоль стен из дорогого камня и у входа. 494 Библейская история, книга 4, лист H390, оборот, страница 104. То есть вместо бобрами внутриями и шёлком украшена. Лукавы написали украшен белыми и черволёнными тканями. И так указание на бобровы унтри историки вообще выбросили. Вместо этого написали белыми вместо червым украшен, написали червлёными тканями. Видно, что особенно переводчиков озалновали бобры унтри. Историки прекрасно понимали, что на территории современного Ирана и Ирака их не было и нет. Поэтому, натолкнувшись на яркое противоречие со коллегировской географией царства Артаксеркса, решили попросту подделать перевод, убрать неправильных бобров и внутрь. Рассчитывали, что читатели лицевого свода не обратят внимания. Напрасно. Мы не в первый раз ловим историков за руку в их попытках незаметно исказить старинные источники в угоду принятой сегодня версии. Аналогичная тенденциозная редакция была проведена и в всенадальном переводе книги Изверь. Вот он Сделал царь для народа своего, находившегося в престольном городе Сузах, от большого до малого пир семидневный на садовом дворе дома царского. Белые бумажные и яхонтовова цвета шерстяные ткани, прикреплённые висонными и пурпуровыми шнурами, висели на серебряных кольцах и мраморных столбах. А золотые и серебряные ложи были на помосте усланным камнями зелёного цвета и мрамором и перламутровым и камнями чёрного цвета. Напитки подаваемы были в золотых сосудах и сосудах разнообразных. Книга Есфирь, глава 1, стих 5-8. Здесь тоже никаких бобров и нутрий категорически не оставили. Вычеркнули даже упоминание о шёлке о черве. Решили, что так спокойнее. Тоже рассчитывали, что никто не заметит подтасовки. В целом, подлинная картина ТКВ истории её сферы развернулась во второй половине XVI века. А библейская книга Есфирь была следовательно написана в XVI начале XVII века. Как мы показали ранее, Ветхий Завет писался и формировался вплоть до середины XVII века. Русский лицевой свод создавался в XVII веке. Хотя историки ошибочно думают, будто бы в XVI, скорее всего,ся на дальнюю редакцию книги Эсфирь изготовили уже после лицевого свода. Поэтому краткое и ёмкое описание лицевого свода отредактировали, убрали все неправильные эффекты, например, бобров и нутрий, и изготовили литературный гладкий текст. Перечтите ещё раз приведённую выше на дальнюю цитату. Изящно, красиво. поэтично. Сорок столетняя война Англии и Франции, и как бы примерно 1337 или 1453 годы, это отражение Ливонской войны Руси и Орды с Западной Европой во второй половине XVI века. Сдвиг дат примерно на 100-150 лет. Напомним, принятую сегодня версию Столетней войны. Это серия военных конфликтов между Англией и её союзниками с одной стороны, и Францией и её союзниками с другой, продлившихся примерно якобы с 1337 по 1453 годы. Поводами были притязания английской династии Плантагенетов, стремящейся вернуть территории на континенте, ранее принадлежавшие английским королям. Франция в свою очередь стремилась вытеснить англичан. Несмотря на сокрушительные победы на начальных этапах войны, Англия так и не смогла добиться своей цели. А в результате войны на континенте у неё остался лишь порт Кале, который она удерживала до 1558 года. А война продолжалась 116 лет с четырьмя пирровыми. Строго говоря, это была цепь военных конфликтов. Никакого мирного договора между Англией и Францией, закрепляющего итоги войны, ни в 1453-м году, ни в ближайшие годы и десятилетия заключено не было. Однако разразившаяся вскоре в Англии война Алый и Белый рос, якобы 1455-1485 годы, заставила английских королей надолго отказаться от походов во Францию. В итоге войны Англия лишилась всех своих владений на континенте, кроме Кале. В том числе потеряла обширные территории в юге Западной Франции, которыми она владела якобы с XII века. Сумасшествие английского короля Генриха VI ввергло страну в полосу анархии и междоусобиц, в которой центральными действующими лицами выступили враждующие дома Ланкастеров и Йорков. Смотри Википедия. Из нашего анализа сразу следует, что столетняя война якобы XIV-XV веков является в большой степени отражением Ливонской войны XVI века в западных хрониках. Сдвиг дат составляет примерно 100-150 лет. А надо сказать, что в Ливонскую войну были вовлечены многие территории Западной Европы, где были расквартированы гарнизоны Руси арды. в том числе в Германии, Франции, Англии в Столетней войне плохая завоевательница Англия оккупант. Это в основных чертах Русь Орда, включая территорию Англии. А хорошая, освобождающаяся Франция это Западная Европа, включая территорию Франции. Мы неоднократно обнаруживали тесные связи Англии и Руси Орды, в частности, многие Большие блоки английской истории это дубликаты событий в Руси Арде. Конечно, на этот стержень параллелизма столетняя война равно ливонская война. Наложились мясные локальные события, происходившие в то время на территориях Англии и Франции. В итоге западные хроники этой эпохи получились в виде двуслойного пирога. Столетняя война окончилась поражением плохой Англии. Её владейство на больших территориях хорошей Франции сошло на нет. Все верно. Ливонская война была неудачной для Руси Орды. Большие ордынские территории в Европе были утрачены, в том числе и во Франции. Как Ливонская война, так и Столетняя война были объявлены потом в летописях как национально-освободительные. Западные европейские историки расставили акценты так, Хорошая Франция сбросила гнёт плохих английских оккупантов-угнетателей. Аналогично, хорошая Западная Европа обрела долгожданную независимость от плохой Руси-орды, угнетавшей десятки много-много лет. В левантийской войне, согласно Библии, победа Израиля была достигнута благодаря замечательной женщине-воительнице Иудфи равно Деборе равно Иаиле. На самом деле, это Елена Волошанка равно Есфирь. евынейший фундаментальный вклад аналогично в столетней войне победу французов обеспечила легендарная женщина-воительница Жанна д'Арк мы предъявили выше яркий событийный биографический параллелизм этих нескольких летописных женщин Ливонская война происходит под знаменем хана Ивана Грозного первый его период это Василий блаженный то есть безумный царь Аналогично во французской версии Столетней войны главным правителем Франции является Карл, король VI безумный. Мы предъявили параллелизм между их жизнеописаниями. Аналогично в английской версии Столетней войны главным королём этой эпохи считается Генрих VI. Следовательно, можно ожидать, что его тоже считали безумным. Наш прогноз блестяще оправдывается. В следующем разделе мы опишем обнаруженные нами соответствия между безумным Иваном Грозным и безумным Генрихом VI. А новая хронология предсказывает нам ещё одно соответствие, а именно в истории Ивана Грозного важнейшее место занимает гражданская война между опричниной и земщиной. В Библии это война иудеев и персов. Значит, её отражение должно проявиться И в Столетней войне действительно это известная гражданская война белой и красной роз в летописи истории Англии об этом мы подробно расскажем далее Из сказанного выше следует, что борьба о преисполненной жемчиной должна проявиться и в эпохе Франции эпохи Столетней войны мы уже говорили об этом выше Пока мы не изучили этот интересный вопрос подробно повторим вкратце возможный ответ на него. Оказывается, в это время Францию терзали феодальные междоусобицы, кровавые распри бургунцев и арманьяков. Так назывались враждующие группировки, во главе которых стояли принцы из рода Вуа: герцоги бургундский и орлеанский, опиравшиеся на зависимое от них дворянство и имевшие сторонников среди духовенства и горожан. фактически руководителем Орлеанской группировки, был тесть герцога граф Дарманиак. Эта расприя началась в 1390-х годах, сдвиг дат на 150 лет примерно, примечание автора, из-за соперничества принцев по поводу регенства при безумном короле Карле VI, то есть и в Анегрозном, примечание автора. К моменту английского вторжения она переросла в настоящую войну, которая ослабила Францию, сделав её лёгкой добычей завоевателей. 722, страница 4. Скорее всего, война бургунцев и армяняков и есть отражение борьбы о причине жемшины. 41. Выводы. Подведём итоги. На рисунке 167 представлен обнаруженный нами параллелизм между следующими четырьмя блоками: русская ордынская история XVI века, библейская книга Есфирь, французская история, английская и шотландская история. Во французской версии расстановка эмоциональных терминов такова: война Жанны это война хорошей Франции против плохой Англии в Столетней войне. То есть это Ливонская война хорошей Западной Европы. против плохой Руси Орды. Почему участвует Англия? Потому что история Англии XVI века это сильный дубликат истории России XVI века. Знаменитая Елизавета Тюдор это отражение Софии Палеолог, а знаменитый английский король Генрих VIII это отражение Ивана Грозного. Жанна д'Арк, выигрывая войну Франции против Англии, равно библейской Иудиф выигрывает войну Израиля против Ассирии. То есть западная Европа выигрывает Ливонскую войну против русской орды. Столетняя война это отражение Ливонской войны при сдвиге примерно на 100 лет из XVI века в XV. Жанна изгоняет английских захватчиков из французского королевства, равно то есть Есфирь евреев изгоняет плохих ассирийцев. из хорошего Израиля. Французский рассказ о победах Жанны подробен. Это хорошо. Мы узнаём детали Ливонской войны в Европе глазами западных европейцев, в том числе и на территории Франции, где тоже столкнулись силы Руси Орды и западных европейцев. А в русских летописях такие подробности приглушены, поскольку не хотели писать о своём поражении подробно. А вот французы радостно расписали победные детали. Радость освобождения хорошей Франции от плохой Англии при помощи женщины это восторг освобождения хорошей Западной Европы от плохой Руси Орды при помощи женщины. В честь этого известный еврейский праздник Пурим и многочисленные французские памятные праздники в честь Жанны д'Арк. Повторим В итоге войны Англия, Русь-Орда, примечание автора, лишилась всех своих владений на континенте, кроме Калле, который оставался в составе Англии до 1558 года. Английская корона потеряла обширные территории в юго-западной Франции, Европы, примечание автора, которыми она владела с XII века. Сумасшествие английского короля равно Ивана Грозного, примечание автора, примечание автора. Врегла страну в полосу анархии и междоусобиц, в которой центральными действующими лицами выступили враждующие дома Ланкастеров и Йорков. Это война о престоны и земщине. Примечание автора. В связи с войной Англия равно Русь РД. Примечание автора не имела сил и средств для возврата потерянных территорий на континенте. Смотри Википедия.